Глава 69. Я выхожу из экипажа у фабрики. Теперь моей и только моей. Неделю назад Кравец завершил оформление всех документов. Я выкупила фабрику у ростовщика за копейки, как и планировала. Но благодаря тому, что я по настоянию герцога подписала отказ от претензий на фабрику, все долги меня не касаются. Францы и Корнелия все еще под следствием. Они пару раз просили о встрече со мной, но... Оно мне надо? Точно нет. Поэтому я держусь в стороне от расследования, а Бьорн не позволяет приглашать меня на допросы слишком часто. А фабрика теперь точно моя. Я иду по мощенной камнем дорожке ко входу, где меня уже ждут люди. Все те, кто работал до того, как Франц решил избавиться от меня. Ну, кроме Карла, конечно. Все те, кто мне доверял, кто поддерживал и готов продолжать дело под моим руководством. Элиот расплывается в широкой и искренней улыбке и спешит навстречу. Шум мгновенно стихает. Десятки глаз прикованы ко мне. «Хозяйка!» — ахает одна из старших мастериц в толпе, прижимая ладони к щекам. «Живая!» Я вижу, как светлеют их уставшие лица, как робкие, неуверенные улыбки сменяются радостным, облегченным гомоном. «Нира Элис, мы готовы запустить производство сияя и властвуй», — отчитывается управляющий, прижимая к груди планшет с накладными. Его лицо светится неподдельной радостью. Первая партия для королевской звезды будет готова даже раньше срока. Господин Левинс оставил после себя изрядный беспорядок в документах, но мы с этим справились. «Я верю во всех вас. Я останавливаюсь перед рабочими. И спасибо вам. А теперь за работу?» Мы все вместе идем внутрь. Рабочие расходятся по своим местам, а я отправляюсь в кабинет. Теперь мой. Первым делом я велела вынести отсюда громоздкое кожаное кресло, заменив его на удобный рабочий стул и широкий стол для экспериментов. Эллиот кладет передо мной первые заказы и отчеты о поставках. Я беру самописное перо и вывожу свою фирменную подпись с той самой завитушкой у буквы «Л». Делаю глубокий вдох. Свобода. Настоящая, осязаемая свобода, подкрепленная магическими и сургучными печатями. День проходит в работе. Быстро и с удовольствием. На закате, когда рабочие уже начинают расходиться по домам, с улицы доносится нарастающий гул, переходящий в мощный рокот. Тень огромных крыльев накрывает внутренний двор фабрики. Я выбегаю на улицу как раз в тот момент, когда огромный золотой дракон мягко приземляется на камни, складывая кожистые крылья. Секундная вспышка трансформации, и вот ко мне уже шагает Бьорн. В его глазах пляшут смешинки, а темный камзол сидит безупречно. «Кажется, уважаемая Нира, ваш рабочий день окончен», — произносит он, легко подхватывая меня за талию и прижимая к себе, совершенно не стесняясь десятков любопытных глаз. «Я забираю свою жену. Я только-только вошла во вкус», — смеюсь я, даже не пытаясь сопротивляться. «Иногда я предпочитаю полетать не вместе с мужем, а на нем. Это моменты абсолютного доверия, свободы и наслаждения жизнью». Ветер путает волосы, треплет платье, и мы летим к Красмару в Герцогский дворец, который стал нашим основным домом. Конечно, когда нам не хочется уединиться в маленьком домике с характером. Уже позже, когда мы сидим в личных покоях Бьорна у растопленного камина, а в моих руках греется чашка с мятным чаем, муж, наконец, рассказывает то, чего я ждала почти месяц. Суд над Данисом завершён. Голос Бьорна звучит тяжело и ровно. «Не казнь». Он слишком сильно добивался этого приговора. Работы в шахтах черных скал без разрешения выйти. Сегодня он последний раз в своей жизни видел солнце. Этого гада долго допрашивали. Разными методами, включая не самые гуманные, когда он вдруг решал, что не хочет говорить. И мне его ни капельки не жалко. С каторги даже привозили некоторых еще живых культистов, которые могли опознать Даниса, который много лет работал на них. Как выяснилось... Он был близок к бывшему предводителю культа Драконье Сердце и уже тогда задумал вывернуть все в свою пользу. Ему надо было не уничтожить драконов, а заполучить драконью душу. Пир очень качественно скрывал, что у него нет магии, используя для этого либо каких-то людей, либо артефакты. И вот когда в ходе битвы под храмом Всеблагова стало понятно, что драконий культ пал, Данис воспользовался возможностью, украл жезл и сбежал но артефакт к тому моменту сильно пострадал. Тогда в его изощренном мозгу возникла другая идея — обратиться к оркам. Те уже давно практиковали темную магию в своих капищах и против драконов, что делало их до некоторого времени почти неуязвимыми. Они оказались полезны друг для друга. Орки помогли восстановить Жезл, а пир пообещал им лёгкий захват Эльвариама. Все продумал гад. Теневые тропы помогали ему и оркам легко перемещаться по стране. Самое интересное, что несколько троп действительно выходили прямо в храме Проматери Драконов. Сначала это показалось странным. Но потом удалось выяснить, что именно на этом месте было капище Третьему Богу, который и создал Жезл, а также передал оркам знания об использовании темной магии. Когда решили, что имя Третьего Бога должно быть забыто, на капище построили храм. Сначала Всеблагому, а потом его переделали в храм Проматери. А связь с тропами осталась. Так у Пира появилась возможность попадать в храм незаметно. Так он вышел на связь с кем-то из храмовников и заполучил списки. Так? Так мои родители оказались ненужными свидетелями. Я не совсем понимала, как во всей этой схеме замешана Лидия. Ну и точно мы теперь уже никогда не узнаем. Но, по словам Пира, она была дочерью одного из уничтоженных культистов. Поэтому долгие годы мечтала продолжить дело отца. Данис с этим воспользовался. А Лидия оказалась полезной и очень изощренной в своих кознях. Использовать кремы для того, чтобы выманивать девушек, было ее идеей. Но пир никогда не собирался оставлять ее в живых. Расходный материал. К счастью, сила Бьорна уничтожила Жезл полностью и безвозвратно, как и часть теневых троп, а также самых сильных шаманов. Остальные тропы вскрыли и уничтожили с помощью тыкв. Кто бы мог подумать, что это может быть настолько эффективно? Я ежусь, вспоминая ту страшную ночь и темный поток, вытягивающий жизнь Бьорна. А как девушки? Лукреция, тихо спрашиваю я, боясь услышать ответ. Их нашли почти сразу после того, как мы справились с пиром в капище орков. Они были зацикленным источником питания для магии первое и последнее, поэтому можно сказать, что им повезло чуть больше, чем другим. Лицо Бьорна светлеет, и он накрывает мою ладонь своей. Они восстанавливаются, говорит он. Очень скоро они смогут вернуться в свои семьи, но вряд ли когда-то забудут то, что им пришлось пережить. Я постараюсь проследить, чтобы у них все было хорошо. Я молча смотрю на огонь. Столько шрамов от неуемных амбиций и желания возвыситься. Но это все в прошлом голос Бьорна выводит меня из оцепенения. Он тянется к небольшому столику и берет оттуда плотную папку из тесненной кожи. А это — твое настоящее. Я с замиранием сердца открываю папку. «Указ о восстановлении в правах?» — шепчу я, читая витиеватые строчки. Да, Бьорн целует меня в висок. Отречение родителей признано поддельным. Титул постфактум возвращен тебе, как и все прилагающиеся к нему земли, поместья и счета. Я как будто слышу, как в его груди ракочет довольный дракон. Бьорн притягивает меня к себе. Блики пламени пляшут на его скулах, золотят радужку глаз, в которой больше нет ни страха, ни затаённой боли. «Как хорошо, что я тебя нашел, говорит Бьорн. «Нет, это я тогда тебя на берегу нашла». Его взгляд падает на мои губы, а потом мы растворяемся в поцелуе полном нежности и взаимной любви. Мы друг друга нашли, несмотря на все то, что разделяло нас, и долго шли к этому моменту, к тому, что есть между нами. Через ошибки и страхи. Но говорят, что про матери ничего не делает просто так. И именно таким должен был быть наш путь, чтобы мы по-настоящему ценили то, что есть у нас теперь. И если бы у меня была возможность отправить себе в прошлое какую-то одну фразу, я бы написала только одну: "Пока жива, Борис".